«Домой». н о к а аккуратно вступила на металлическую смычку между салоном самолёта и душным коридором телескопического трапа. Я крепко зажала в руке заветный к о р е ш о к посадочного талона, в котором было указано место в самом хвосте самолёта. Ещё шаг, и вот слева кабина пилота. Ещё шаг, и перед моими глазами возникли знакомые пустые ряды, тёмно синих кресел с оранжевыми тканевыми накидками, которые я видела десятки раз, пересекая Атлантику из России в США. Я шла по узкому коридору между ними, будто сквозь строй. Чувство реальности покинуло меня. Тут одно из двух, думала я. Либо все, что со мной случилось последние полтора года, было кошмарным сном, либо я все еще там, лежу на железных нарах, а все это плод моего воображения, окончательно свихнувшегося от окружающего безумия. Передо мной, будто из ниоткуда, возник молодой бортпроводник в черном костюме с золотой торочкой и белой р у б а ш к о с расписанным золотой нитью галстуком. «Мария, мы вас так ждали!» «Успокойтесь, пожалуйста», — обеспокоенно сказал он, глядя в мои испуганные глаза и видя, что я вот-вот готова пуститься в бегство. «Вы на территории Российской Федерации. Все закончилось, слышите? Вы дома. Хотите пить, есть?» «Позвоните папе», — прошептала я с сохшимися от жажды губами. «Просто позвоните папе». Бортпроводник быстрыми шагами пошел по проходу и с ч е з за шторкой. Я остановилась около своего ряда аккуратно села в мягкое кресло, продолжая зажимать в кулаке бумажку посадочного талона. Мне казалось, что это моё спасение, единственное оставшееся у меня право на то, чтобы быть здесь. В салон тихонько стали заполнять люди, я вглядывала в знакомые, родные славянские лица, как всегда серьёзные, даже суровые, но в то же время добрые и мудрые. И мы все такие, при первом контакте, строгие и о с т о р о ж н ы Но стоит нам раскрыться, нет п р е д а н н е вернее друга, готового в любой момент подставить плечо. Больше всего на свете в тот момент я боялась, что из всей этой пребывающей толпы Появятся будто коршины те самые маршалы в чёрной форме, подойдут ко мне, к р е м я железной цепью, и скажут, что всё это ошибка, пора собираться обратно в холодный подвал тюремной камеры. Но вместо маршалов вновь появился с т ю а р д с листом бумаги и ручкой. «Мария, а телефон вашего папы можете вспомнить?» «Да, конечно, могу. Я бы его никогда не забыла. Записывайте». Я п р о д и к т о в а л а молодому человеку номер отца. Он снова исчез. и на его месте возникла молодая девушка с хрустящей упаковкой чего-то съестного. «Вы, наверное, голодны? Держите!» — настаивала она, сунув мне в руку тульский пряник. «Что-то еще я сейчас принесу?» «Ничего не нужно», — ответила я. «Я совсем не голодна. Просто позвоните папе», как мантру повторяла я. «Дима уже звонит, не волнуйтесь», — ответила она, смотря на меня глазами, полными сочувствия и доброты. «Знаете, если это, конечно, не сложно, — начала я, — можно просто много воды». Они не давали мне пить. «Господи!» — всплеснула руками она. «Конечно! Как же я...» «Сейчас э, принесу, секундочку!» Люди в проходе смотрели на меня огромными от удивления глазами. Кто-то даже достал телефон и фотографировал меня. А я лишь всё глубже вжималась в кресло, старалась спрятаться от неожиданного и нежеланного внимания. Мне было непонятно, почему всем этим людям так интересно посмотреть и запечатлеть в своих смартфонах грязную, измученную девушку в спортивном костюме. «Мария!» Снова появился бортпроводник Дима. «Как только мы взлетим, я переведу вас в бизнес-класс». «Не надо меня в бизнес-класс», — о а м о т а л а я головой, продолжая сжимать посадочный талон в руке. «Мне тут очень хорошо. У меня есть билет. Я останусь здесь». «Мария, вы не понимаете. Я обязан это сделать, иначе мы п а р л и з у е м весь самолет. Меня же уволят». «Не надо, Дмитрий», — продолжала упорствовать я. «Пересадите в бизнес-класс вон ту девушку с ребенком, например. Ей нужнее, а мне и тут очень хорошо». «Ладно, обсудим», — вздохнул бортпроводник и отправился помогать пассажирке поднять тяжелую сумку на полку для ручной клади. На место Дмитрия заступил другой человек в джинсах и черном свитере. «Мария, я из РИА новостей. Мы бы хотели...» «Я не буду давать комментариев. Я просто хочу домой, пожалуйста». «Я понимаю, но, пожалуйста, поговорите с Марией Захаровой». Он протянул мне телефон, на экране которого была фотография, з н а к о м о й мне, как, впрочем, и всему миру, официального представителя российского МИДа. Я уставилась на маленький экранчик, на котором бежали секунды звонка, пытаясь понять, не обманывает ли меня журналист и почему Мария Захарова будет разговаривать со мной. Я устала от обмана, лжи и предательства, но решила все-таки поверить и взяла из рук мужчины телефон. н а л л о тихо сказала я. «Мария, здравствуйте! Вы молодец! Все закончилось, слышите? Вы очень скоро будете дома. Ваш папа приедет со мной встречать вас возле самолета. Пожалуйста, поговорите с прессой». Мы же все вас так ждали. Мы боролись за ваше освобождение каждый божий день. Россия очень ждет вас, Маша, — сказала трубка. Я узнала знакомый голос. Это была действительно Мария Захарова. Журналист не обманул. Мария, понимаете, я не могу. Подавляя в себе желание заплакать, сказала я. Можешь. Ты сильная. Соберись, — строго сказала Мария Владимировна. Этот уверенный, спокойный голос моментально привел меня в себя. Они же так боролись за меня. «А я сейчас что?» — подумала я. «Спрячусь и заплачу?» «Нет, никогда. Я обязана быть сильной и рассказать миру правду, иначе все это зря», — подумала про себя я, а з а х а р о в о й только ответила. «Хорошо, Мария Владимировна». Слезы высохли, я повернулась обратно к журналисту РИА Новостей и спокойно сказала. «Задавайте ваш вопрос». Меня все-таки пересадили в бизнес-класс, чтобы не беспокоить пассажиров постоянными вспышками фотокамеры видеосъемкой. Когда самолет приготовился ко взлету, Всех разогнали по своим местам, и я получила немного времени побыть наедине с собой. Я посмотрела в окно иллюминатора на последние красные лучи заходящего солнца, закрыла глаза и прошептала до боли врезавшуюся в память цитату из маленького календарика, который я держала у изголовья своей кровати в одиночной камере. «Господи, спасибо тебе, что ты не оставил меня, ибо сказано, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя?» Пройдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Это был мой последний закат по ту сторону Атлантики, и через пару часов я увижу свой первый поэту.